Глава 15. Солдаты, которых Ричард расставил в коридорах возле покоев матери-исповедницы, приветствовали его ударами кулака в грудь. Ричард рассеянно отвечал на салют и быстро проходил мимо. Золотой плащ развивался у него за спиной. Солдаты скрестили пики перед тремя Мордсит и Уликом Сыганом, которые следовали за ним на почтительном расстоянии. Выставляя охрану, Ричард дал солдатам очень короткий список людей, которых можно сюда пропускать. Пятеро его личных телохранителей в него не входили. Оглянувшись, Ричард увидел в руках Мортсит Эйджелы. Он встретился взглядом с Карой, и три женщины неохотно выпустили оружие. Пятеро личных телохранителей магистра Рала осмелились снова бросить вызов своему господину и организовали перед солдатами собственный пост. Подчиняясь сигналу Кары, Райна с уликом исчезли в коридоре. Можно было не сомневаться, что она отправила их искать путь в обход стражников. Свернув в коридор в к комнате Кэллен, Ричард увидел Надину, сидящую на колченогом стуле у стенки. Она болтала ногой, как ребенок, который скучает и мечтает вырваться на улицу поиграть с друзьями. Увидев Ричарда, она мгновенно вскочила. Надина выглядела чистенькой и свежей. Ее густые волосы блестели. Ричард приподнял бровь. Платье облегало ее плотнее, чем накануне, и подчеркивало фигуру гораздо эффектнее. Но платье на ней было то же, что и вчера. Должно быть, ему померещилось. Но это зрелище напомнило ему о тех временах, когда... Она радостно улыбнулась ему, но при виде выражения его лица... Ее радость быстро растаяла. Когда Ричард остановился перед ней, она отступила к стене. «Ричард...» — их взгляды встретились. «Доброе утро! Я слышала, что ты уже вернулся!» «Я...» — она кивнула на дверь в комнату Кэлен. Это был явно предлог, чтобы отвести взгляд. «Я пришла узнать, как себя чувствует мать-исповедница. Мне... мне нужно сменить ей припарку». «Я ждала, когда она проснется, и...» «Кэлен сказала мне, что ты ей помогла». «Спасибо, Надина. Я оценю это больше, чем ты думаешь». Она пожала плечами. «Мы же с тобой земляки». Повисло тяжелое молчание. Наконец, Надина нарушила его. «Томми и тощая Рита Веллингтон поженились?» Ричард смотрел на ее склоненную голову. «По-моему, все к этому шло». Так хотели их родители. Надина не поднимала головы. Он ее все время бьет. Мне не раз приходилось ставить ей при парке и давать травы, когда он избивал ее до... Ну, ты понимаешь, до кровотечения снизу. А все говорят, что это их не касается и делают вид, что ничего не знают. Ричард не понимал, к чему она все это говорит. Не поедет же он в Исландию, вправлять мозги Томми Ланкастеру. «В конце концов, ее братья не выдержат и проломит ему башку», — сказал он. Надина по-прежнему не поднимала головы. «На ее месте могла оказаться я», — она откашлялась. «И тогда бы он колотил меня. Я перед тобой в долгу, Ричард. К тому же ты мой земляк. Я просто хотела тебе помочь». Она снова пожала плечами. «Кэлен очень добрая». «Другая женщина на ее месте, и она такая красивая, не то что я». «Я никогда не думал, будто ты мне что-то должна, Надина. Я бы сделал то же самое, будь тогда на твоем месте кто-то другой. Но я искренне признателен тебе за то, что ты помогла Кэлен». «Ну да. С моей стороны было глупо подумать, будто ты тогда вмешался, потому что она готова была вот-вот разразиться слезами». И Ричард понял, что ведет себя неправильно. Он ласково положил ей руку на плечо. «Надина, ты тоже красивая женщина!» Она взглянула на него с робкой улыбкой. «Ты правда считаешь меня красивой?» Она пригладила платье на бедрах. «На празднике середины лета я не танцевал с тобой потому, что ты оставалась все той же неловкой малышкой Надиной. Она смущенно накручивала на палец прядку волос. «А мне нравилось с тобой танцевать. Знаешь, я вышила инициалы, НС на своем приданном. Надина Сайфер». «Мне очень жаль, Надина». «Майкл мертв». Она нахмурилась. «Майкл? Нет, он тут ни при чем. Я имела в виду тебя». Ричард решил, что разговор зашел слишком далеко. У него хватает других забот. «Теперь я Ричард Рал. Я не могу жить в прошлом. А мое будущее с Кэллен». Он двинулся дальше, но Надина ухватил его за рукав. «Прости. Я знаю, что поступило неправильно. С Майклом я имею в виду». Ричард вовремя прикусил язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь язвительное. «Зачем?» «Я благодарен тебе, что ты помогла Кэллен». «Наверное, ты хочешь вернуться домой?» «Передай всем, что у меня все хорошо, и скажи, что я обязательно приеду погостить, когда Келлен предложила мне остаться здесь на некоторое время». Эта новость застала Ричарда врасплох. Об этом Кэлен ему сообщить не соизволила. «Вот как?» «А ты что сказала?» «Конечно, я согласилась. Если ты не возражаешь, естественно». «Мне бы не хотелось...» Ричард осторожно высвободил рукав из ее пальцев. «Ну и хорошо. Раз она тебя пригласила, то и я не имею ничего против». Надина просияла и сразу затараторила о другом. «Ричард, а ты видел ночью луну?» «Все просто ошарашены. Ты видел?» «Это действительно так необычно и удивительно, как все говорят». «Да, и даже больше того», — прошептал Ричард. Настроение его мгновенно испортилось. Прежде чем Надина успела вымолвить еще хоть слово, он удалился».